Приложение 5 Таблица Сведения о наличии и потерях боевых машин 8-го механизированного корпуса по состоянию на 20 июля 1941 года Числилось на 22 июня 1941 года КВ-71 Т-35-48 Т-34 – 100, Т-26 Рад, 141, Т-26 Лин – 139, Т-26 2Б – 10, Т-26 Хим – 50, Су-5 – 2, Т-26 Тяг – 2, Т-27 – 80, БТ-7 – 242, БТ-5 – 20, БТ-2 – 15, Т-37 – 23, Т-40 – 17, БА-10 – 99, БА-20 – 75, БА-6 – 3, ФАИ – 7. Находится на рембазах и заводах промышленности. КВ-5, Т-35 – нет. Т-34. Нет. Т-26 РАД. 5. Т-26 ЛИН. 4. Т-26 2Б. 2. Т-26 ХИМ. 3. СУ-5. 1. Т-26 ТЯК. 1. Т-27. 14. БТ-7. 42. БТ-5. 3. БТ-2. Т-37, три, Т-40 нет, БА10. Нет, БА20, пять, БА6. Нет, Фаи 2 Оставлено на зимних квартирах КВ шесть Т-35, Десять. Т-34, пять, Т-26 Рад, 3, Т-26, Лин, Четыре. Т-26-2-Б, 7, Т-26-Хим, 1, Су-5, 1, Т-26-Тяг, 1, Т-27-66, БТ-7-48, БТ-5-13, БТ-2-9, Т-37-20, Т-40, нет, БА-10, нет. БА-20, 5, БА-6, 1, ФАИ, 3. Выведено в бой КВ-60, Т-35, 38, Т-34, 95, Т-26 РАД-133, Т-26 ЛИН-131, Т-26 2Б-1, Т-26 ХИМ. 46. Су-5. Нет. Т-26-як. Нет. Т-27. Нет. БТ-7. 152. БТ-5. 4. БТ-2. 5. Т-37. Нет. Т-40. 17. БА-10. 99. БА-20. 65. БА-6. 2. Фаи 2. Передано другим частям. КВ 11, Т35 нет, Т34 22, Т26 Рад 7, Т26 Лин нет, Т26 2Б нет, Т26 Хим нет, СУ 5 нет, Т26 Ак нет, Т27 нет. БТ7 39 БТ5 Нет БТ2 Нет Т37 Нет Т40 Нет БА10 2 БА20 7 БА6 Нет Фай Нет Потеряны в бою КВ 13 Т35 30 Т34 18 Т 26 рад шестьдесят Т 26 лин восемьдесят четыре Т 26 шесть два Б один Т 26 хим двадцать два СУ пять нет Т 26 шесть нет Т 27 нет БТ 7 шестьдесят два БТ 5 нет БТ 2 один Т 37 Нет. Т сорок шесть. БА десять. Двадцать один. БА двадцать. Восемнадцать. БА шесть. Нет. Фай. Нет. Оставлено в пути. КВ пятнадцать. Т – пять. Восемь. Т тридцать четыре. Шестнадцать. Т двадцать шесть рад. Двадцать один. Т двадцать шесть лин. 13, Т26-2Б, нет, Т26-хим, 19, Су-5, нет, Т26-тяк, нет, Т27, нет, БТ-7, 49, БТ-5, 4, БТ-2, 4, Т-37, нет, Т-40, 4, БА-10, 19, БА-20, 19, БА-6, нет, ФАИ, нет, пропало без вести. КВ-9, Т-35, нет, Т-34, 24, Т-26 РАД, 28, Т-26 ЛИН, 34, т 262 б нет, Т-26 ХИМ, 5. Су-5 нет, Т-26 тяк нет, Т-27 нет, БТ-7 4, БТ-5 нет, БТ-2 нет, Т-37 нет, Т-40 нет, БА-10 9, БА-20 8, БА-6 нет, ФАИ-2. Погружено на железную дорогу. КВ-12, Т-35, нет, Т-34-15, Т-26-Рат-11, Т-26-Лин, нет, Т-26-2Б, нет, Т-26-Хим, нет, СУ-5, нет, Т-26-Тяг, нет, Т-27, нет, Б-Т-7. 28 БТ5. Нет. БТ2. Нет. Т37. Нет. Т40. 5 БА10. 1 БА20. 8 БА6. Нет. ФАИ. Нет. Имеется на 20 июля 1941 года. КВ. Нет. Т35. Нет. Т-34. Нет. Т-26 РАД. 1. Т-26 ЛИН. Нет. Т-26 2Б. Нет. Т-26 ХИМ. Нет. СУ-5. Нет. Т-26 ТЯК. Нет. Т-27. Нет. БТ-7. 2. БТ-5. Нет. БТ-2. Нет. Т37. Нет. Т40. 2 БА10. 33 БА20. 13 БА6. 2 Фаи – Нет. Конец таблицы. Примечание. Таблица была составлена штабом 8-го механизированного корпуса. Под документом стоит подпись помощника командира корпуса по техчасти инженера первого ранга Горчакова. Соответственно, все танки, ушедшие с группой Попеля, числятся как потерянные в бою, либо как пропавшие без вести.